Глава 18 Фриз Староанглийский Безопасность Защищённость Церера открыла глаза. Всё тело у неё ломило, а во рту стоял неприятный привкус, словно от подгнивших фруктов или прокисшего вина. Вокруг было сумрачно, а не совсем уж темно и тепло, а не холодно. Либо Калио соврала насчёт своего логова, либо это было не её рук дело. Церера лежала на длинной узкой кровати, укрытая звериными шкурами и одеялами, дарящими блаженное тепло. Слева от неё горел очаг, и пламя его добавляло свой свет к трём лампам, освещая полки с кувшинами, разномастную кухонную утварь, составленную возле каменной чаши, отдалённо напоминающей кухонную раковину, корзины с фруктами и овощами, некоторые из которых были всё ещё перепачканы землёй, а также всякое оружие, включая лук, колчан со стрелами меч и самый большой топор, который Церера когда-либо видела. Она не подала виду, что проснулась, но постаралась как можно лучше изучить обстановку, не поворачивая головы, «Вроде она была одна, хотя...» «Как ты себя чувствуешь?» Этот вопрос донёсся из густой тени в дальнем конце комнаты. Голос был не Калио, что принесло облегчение, хотя его обладателем, по-видимому, был тот человек, которому принадлежал топор, предназначенный для того, чтобы рубить очень большие деревья, а может и головы, независимо от размера. Церера различила пару сапог, выступающих из сумрака. Скрипнул стул, и в свете лампы возник какой-то мужчина. Волосы у него были тёмные, хотя и с проседью, а лицо заросло щетиной. Возраст его было трудно определить. На вид ему было явно хорошо за пятьдесят, но его глаза... Даже в полутьме казались ещё старше, как будто их пересадили от какого-то давно умершего древнего старика в глазницы человека средних лет. В чертах лица его было что-то знакомое, хотя причина этого ускользала от неё, исчезая, словно тёмная вода в ручье, вдруг подёрнувшаяся крапинками солнечного света. «Всё болит», — отозвалась Церера. «Ничего удивительного. В конце концов, тебя ведь отравили». «Неужели?» Она с трудом выговаривала слова. То ли потому, что у неё пересохло во рту, то ли просто боялась услышать ответ. «И теперь я умру?» «Не сомневаюсь, что да, но только не сегодня. То, что напало на тебя, хотело просто тебя обездвижить, не более того. Действие этой отравы проходит довольно быстро» но к тому времени для тебя было бы явно слишком поздно. Никто и ничто не станет парализовать молодую женщину, желая ей только добра». Но Церера прожила уже достаточно долго, чтобы знать, что незнакомые мужчины, которые приносят бесчувственных женщин в свои дома и укладывают их в постель, тоже не всегда делают это с самыми благородными намерениями. Заглянув под одеяло и шкуры, Она с облегчением увидела, что по-прежнему полностью одета. Поднявшись со стула, мужчина подошёл к ней. Он был очень высок и при этом хорошо сложён. Когда он шёл, под рубашкой у него, словно тектонические плиты, перекатывались бугры мускулов. Но это были не те мускулы, которые Церара видела у некоторых молодых людей в тренажёрных залах, накачанные чисто для виду. Это были мускулы, приобретённые за счёт тяжёлого физического труда, словно камни, не ведавшие скульпторского резца. Срубив своим огромным топором дерево, он наверняка мог запросто дотащить его до дома без посторонней помощи. Но когда мужчина встал перед ней, Церера поняла, что у неё нет никаких причин бояться. Его глаза, эти старые-престарые глаза... Были мягкими и очень добрыми, как у её отца. Как раз из-за этого, — подумала она, — он и показался ей смутно знакомым. «Пожалуй, мне стоит встать», — сказала Церера. «Тут слишком жарко. Тогда поосторожней». Мужчина протянул руку, чтобы она могла на неё опереться. Но Церера заметила, что он оставил за ней право решать, принимателей его помощь. Он явно не стал бы прикасаться к ней без её разрешения, даже чтобы помочь. Она приподняла голову от подушки, и её сразу же замутила. Закружилась голова, но ложиться обратно не хотелось. Она привалилась к мужчине, и только тогда он обхватил её левой рукой, чтобы помочь ей. Присев на краешек кровати, Церера отпила из предложенной чашки что-то похожее по вкусу на тёплый травяной чай и выждала, пока в голове не прояснится. Это заняло некоторое время, но когда это произошло, она почувствовала себя намного лучше, поскольку заодно исчезли и некоторая тяжесть в конечностях, а также некоторая доля, охватившая её неловкости. «Теперь лучше?» — спросил мужчина. «Да, спасибо. Не слишком-то хорошо, но лучше. Кстати, меня зовут Церера». «Простите, но я не знаю вашего имени». «Зовусь я лесником», — ответил её благодетель. «И, по-моему, это имя ничуть не хуже прочих». «У меня есть кое-какие вопросы, если ты готова на них ответить, но сначала тебе нужно немного подкрепиться, в том числе и этим настоем. Он поможет твоему организму перебороть яд». На огне нагревался котелок. Из него лесник налил им обоим по миске густого овощного варева, благоухающего травами и специями. Они ели его деревянными ложками ручной работы, вырезанными так же гладко, как и миски, и точно так же, как чашки, из которых лесник пил воду, а церера — настой. Кому-то вся эта утварь показалась бы чересчур уж незатейливой, но в ней была та элегантная простота, которая обычно сопутствует плодам трудов истинного мастера своего дела. «Это вы сами сделали?» — спросила Церера. Лесник обвёл взглядом чашки, миски, ложки, а затем остальную часть хижины, словно видел их впервые. «Да, когда-то давным-давно. И, по-моему, этот дом я тоже сам построил». «По-вашему?» Я помню его несколько другим, и в какие-то незапамятные времена так оно и было. Видишь ли, я спал и только недавно проснулся. А вот теперь пытаюсь по-новой привыкнуть к этому миру. — Вы хотите сказать, — спросила Церера, — что кто-то потихоньку перестроил ваш дом, пока вы спали? Звучит не очень-то правдоподобно. — Когда ты это так подаёшь, — сказал лесник, — «Мне это тоже не кажется особо правдоподобным». «И долго же вы спали?» Лесник пожал плечами. «О, мне остаётся предположить, что всего одну ночь, но это была очень долгая ночь, и время в ней текло по-другому». «Ладно, Церера, а откуда ты-то тут взялась? Поскольку ты, как мне кажется, проделала очень долгий путь для столь юной девушки». «Послушайте, я не юная девушка», — оскорбилась Церера. «Нам нужно прояснить это с самого начала. Мне 32 года, но я застряла в своём собственном шестнадцатилетнем теле, и меня это совсем не радует. Тогда мне не очень-то нравилось быть 16 и уж точно никогда не хотелось бы опять оказаться 16 тогда как на самом деле я вдвое старше. Одного раза мне вполне хватило». Ничего в этом подростковом возрасте хорошего. И панические настроения, и необходимость выглядеть красивой и стройной, приспосабливаться, нравиться мальчикам или девочкам, раз уж на то пошло. И стресс, этот вечный стресс из-за попыток просто устоять на ногах в этом мире. Лесник не выказал ни малейших признаков недоверия. «Объясни, как это произошло?» — попросил он. Церера так и сделала. Рассказала ему про дупло в дереве и про старую усадьбу на территории фонарного дома, про говорящую библиотеку и разумный плющ. Рассказала ему про лицо, которое видела на чердаке, и про голос, который там слышала. Рассказала о книге потерянных вещей и историях, которые к своему собственному изумлению сочиняла и записывала, историях, которые могли быть связаны с этой самой книгой. Рассказала ему про Фебу и про то, как та затерялась неизвестно где. И наконец рассказала о духе данного ручья, ведьмах и Калио, коварный и хищный Калио. Объяснения явно затянулись, да еще и не самые простые для восприятия. И ей было неловко взваливать все это на лесника, но он ведь и сам об этом попросил. Я придерживаюсь мнения, закончила Церера, что у меня наверняка какое-то нервное расстройство, а вы просто часть его. Простите великодушно, но поскольку вы почти наверняка не настоящий, для вас всё это явно не так утомительно, как могло бы быть в противном случае. По каким-то причинам, которые я не могу сейчас себе даже отдалённо представить, этот роман, книга потерянных вещей, стал основой для фантастического мира, в котором я сейчас нахожусь. Но если я сумею найти выход отсюда, то есть ключ к этому своему нервному срыву, то проснусь на удобной и чистой больничной койке. Медсестра предложит мне чашечку чая и кусочек тоста, и всё будет хорошо. Или, по крайней мере, вернётся в норму. «Но почему ты пришла к выводу, что этот мир не настолько реален, как твой?» — спросил лесник. «Если даже и не в большей степени». Этого не может быть. Этого просто не может быть. Но, произнеся эти слова, Церера вновь поймала себя на том, что хочет, чтобы что-то из сказанного ею соответствовало истине, в то же время втайне признавая, что, увы, дело совсем не в этом. Всё здесь было слишком уж реальным. Тошнота и ломота от яда, острая боль в руке отжала калио, Вкус супа, жар очага, запах звериных шкур и лампового масла и даже звук дыхания лесника. Ни один ночной кошмар, ни один бред в результате психологического или эмоционального срыва не может быть настолько детальным. Или может. Лесник смотрел на огонь, погрузившись в какие-то собственные мысли или, как оказалось, в воспоминания. «Итак...» «Он написал книгу», — сказал лесник огню. но естественно, написал». И Церера увидела у него на лице такую нежность. «Дэвид», — произнесла она, — «вы говорите про Дэвида». «Да», — «потому что он был здесь». «Вы тот, кого он тут повстречал, тот самый лесник». Церера почти сразу обо всём догадалась, но предпочла не высказывать это вслух, пока не узнает больше. «Да, я повстречал его», — подтвердил лесник. «И путешествовал с ним, но только не здесь, или, вернее, не совсем здесь». «Вы говорите загадками», — сказала Церера. «Насколько я уже поняла, этот недостаток присущий многим созданиям из этого мира». Лесник опять вернул всё своё внимание к ней. «Это не те земли, в которые попал Дэвид», — объяснил он. «Равно как и этот дом, не тот же самый, в котором я улёгся спать. Этот мир в чём-то схож, и хотя кое-что оставшееся от пребывания здесь Дэвида, всё, что происходило, пока он путешествовал по этим краям, сохранится в нём. Многое станет другим». Кое-что из того, что было известно, сменится теперь неизвестным, а некогда обыденное окажется чуждым и неизведанным. «Почему?» — спросила Церера. «Из-за тебя. Если ты оказалась здесь, то лишь потому, что тебе это было суждено. Никто не попадает сюда случайно или по ошибке. Всё здесь изменится в ожидании твоего появления». И теперь, когда ты уже здесь, будет развиваться и дальше. Всё, что ты собой представляешь, твои страхи, твои надежды, то, что ты любишь и то, что ненавидишь, возымеет своё действие. Теперь это твоя история. И этот мир уже создаёт обстановку, в которой должен разворачиваться её сюжет, точно так же, как это некогда произошло и с Дэвидом. Церере не понравилось, как всё это выглядело. Она не была настолько уверена в своей психической стабильности даже в лучшие времена, чтобы надолго застрять в мире, обусловленном чем-то подобным. «Он бесследно исчез», — сказала Церера. «Вы в курсе?» «Дэвид никуда не исчезал», — ответил лесник. «Он вернулся в это царство и ко всему, что он любил». «Так написано в концовке», — сказала она, — «в его книге». Это был исход, о котором он мечтал, и для него это стало реальностью. Это была его награда. «За что?» «За то, что никогда не терял надежды». «Значит, он здесь?» «Где-то», — ответил лесник. Но имею в виду, что это не единственная версия этого мира, поскольку есть и другие — миры над мирами, некоторые из которых отличаются друг от друга вплоть до последней детали, а некоторые — всего лишь одной. И все они соединяются между собой связующими пространствами наподобие дверей. А может ли дерево быть таким связующим пространством? когда оно захочет им быть или когда ему ничего другого не остаётся. Не исключено, что старый дом Дэвида в вашем мире тоже из таких. Церера жадно впитывала в себя всё услышанное или же лишь пыталась, поскольку слова лесника не особо-то укладывались в голове. «Но я попала сюда не по своей воле», — заметила она. «Я пыталась спастись от плюща и лица в нём, и, убегая, вдруг перенеслась сюда. «А я и не говорил, что это был твой собственный выбор», — возразил Лесник. «Только то, что тебе было суждено здесь оказаться. Или же тебя сюда заманили?» «Заманили? Но чем?» Лесник подбросил в огонь ещё одно полено. Откуда-то снаружи донёсся вой, поразивший Цереру своей близостью. «Всего лишь волки» бросил лесник. — Всего лишь? — Когда-то давным-давно встречались здесь твари похуже волков. — Ликантропы, — сказала Церера, имея в виду существ из книги Дэвида. Полуволков-полулюдей, стремящихся править миром вместо человеческого рода. Их больше нет, но волки всё ещё мечтают о них. «А не может ли быть так, чтобы в каком-то из этих миров, о которых вы говорили, ликантропы добились своего?» — спросила она. «Если такой мир и существует», — ответил лесник, «то у меня нет никакого желания посещать его». «Или мир, в котором победил скрюченный человек», — подумала Церера. «Такого тоже лучше всего избегать». «Вы говорили о том, как я здесь оказалась». — напомнила Церера. — И о приманках. — Я могу лишь догадываться. Но ты говоришь, что тот дом неумолимо привлёк тебя к себе. А что было в этом доме? Комната на чердаке, библиотека, книги, истории. А потом заявил о себе некий призрак. Тот в плюще. Судя по твоим словам, он искал тебя, прислушиваясь к твоему голосу. Но он пытался убить меня. Да неужели? Он гнался за мной, хотел поймать меня. Опять-таки, ты в этом совершенно уверена? Ну, конечно же, уверена. Весь этот плющ, и сам по себе разумный, но способный контролироваться каким-то высшим сознанием, захватывает весь дом и снаружи, и изнутри, но так и не может помешать одной единственной женщине сбежать из него. «Он ранил меня!» Церера задрала штанину. «Смотрите, видите отметины там, где он пытался схватить меня?» «Схватить тебя или подстегнуть?» — уточнил лесник. «Плющ вьётся, прилипает, душит, а не хлещет». Церера не хотела признавать, что её обманом загнали в этот мир. Она думала, что избежала поимки и сначала поздравила себя с быстротой и находчивостью, хотя бы за то, что просто выбралась из того дома. Но если лесник прав, то она не была ни быстрой, ни находчивой, а всего лишь стала жертвой кого-то гораздо более умного и проницательного, чем она. «Я писала истории про скрюченного человека», сказала она. «Он был у меня в голове» не мог ли? Как раз он...» «Скрюченного человека больше нет», — перебил её лесник. «Ни в одном из всех миров». «Он уже умирал, когда появился Дэвид, и разорвал себя надвое, когда не сумел добиться своего. Он сам и стал орудием своего собственного уничтожения. Как и от ликантропов, от него осталось лишь одно воспоминание». Церера не стала спорить. Что она вообще знала об этом месте? Конечно же, не столько, сколько Лесник. Но это не совсем тот самый мир. Он сам так сказал. То, что некогда было известно, стало неизвестным. Церера заставила этот внутренний голос умолкнуть. Сомнения ей не помогут. Она хотела верить Леснику. Нужно было доверять его суждениям, как некогда доверял Дэвид. «А как насчёт той дриады? Калио?» — спросила Церера. «В конце концов, это ведь она меня отравила». «Я не видел ничего похожего на дриаду, когда наткнулся на тебя», — сказал лесник. «Там был след древесного сока, хотя у меня не было времени проследить его. Но с такими, как она, никто не сталкивался уже много лет. Дриады и им подобные практически исчезли из этого мира». Если на тебя и вправду напала дриада, то она должна быть очень старой и очень одинокой. Но где же эта калио так долго скрывалась? И почему ей было суждено появиться именно сейчас? Лесник ещё раз осмотрел ранки на руке у Церера. Там было шесть проколов, по одному на каждый ноготь и последний от шпоры на запястье у калио. Как раз через неё, — объяснил лесник, — Та и впрыснула яд, чтобы вывести Цереру из строя. В центре отметины виднелся вертикальный разрез, там, где лесник иссёк рану ножом, пытаясь удалить часть яда. «Хотя это явно работа дриады», — добавил он. «И эта рана меня беспокоит. Я вывел не весь яд, иначе ты не провалялась бы без сознания так долго». Рану должен изучить кто-то более сведущий в подобных делах, но таких людей сейчас не так уж и много. «Мне надо вернуться в мой собственный мир», — сказала Церера. «Там моя дочь, и я нужна ей. Если есть какая-то проблема с этой раной, то с ней могут справиться врачи, но я не могу здесь оставаться». «Уже стемнело», — ответил лесник. «И даже я предпочёл бы не шататься по лесу ночью». Если Дриада всё ещё где-то там, она или же они, чтобы это не значило, будут лелеять не только свою рану, но и обиду, она захочет отомстить. — Я её сильно ударила, — сообщила Церера. — Может, даже убила. — Их не убьёшь. Только не камнем. Дриады — это существа из дерева и коры. Их можно ударить камнем или пробить гвоздями, и это ранит их, но не смертельно. Только огонь способен на это, потому что все живые существа боятся его, а дриады куда больше остальных. Это калио наверняка уже оправилась от удара, поскольку дриады очень быстро исцеляют себя. Нет, мы не рискнём выходить отсюда до утра, да и потом выйдем только тогда, когда будем уверены, что это безопасно. «И как мы это узнаем?» — спросила Церера. «Калио была почти невидима для меня, пока я ей не врезала». «Есть способы», — сказал лесник. «Далеко не вся природа будет рада возвращению Дриады». Но Церера больше не слушала. У неё возникло непреодолимое желание вновь увидеть Фебу, взять её за руку и поговорить с ней. Она боялась, что если установленный ею распорядок — посещение, беседы, чтение книг — не будет соблюдаться, то та еле теплящаяся искорка внутренней сущности, что поддерживала жизнь её дочери, может погаснуть навсегда. Навернулись слёзы. Но Церера смахнула их, борясь с желанием поддаться горю, поскольку опасалась, что если расплачется всерьёз, то может уже никогда не остановиться. Она надеялась, что лесник этого не заметил, хоть и подозревала, что это не укрылось от его взгляда. Церера уже понимала, что от него вообще мало что способно ускользнуть. «У меня есть одна история», — сказал он, — «если ты не против её услышать». «Почему бы и нет?» — отозвалась Церера. «Если только у вас нет колоды карт, чтобы скоротать время». «Вообще-то у меня и вправду где-то завалялись игральные карты, так что если ты предпочитаешь...» «Нет-нет, я хотела бы послушать историю. Может, я смогу рассказать её Фебе, когда вернусь к ней». «Погодите, а это, случайно, не сказка?» «О!» — ответил лесник. «Практически да». «Я уже начинаю ненавидеть сказки». «Это прискорбно». «Почему?» — Потому что, — сказал лесник, — тебе выпало оказаться в одной из них. Первая сказка лесника Давным-давно, в некие незапамятные времена, жила-была одна молодая женщина, которую звали Маргиана, и которая проживала в захолустной деревушке у самого Синего моря. Она была довольно высокой, но не слишком, и довольно хорошенькой, но не настолько, чтобы вызывать зависть у других или чрезмерное тщеславие у самой себя. Однако, как и у многих из тех, кто живёт в такой вот глубинке, будь то у моря или вдали от него, взгляд у неё всегда был нацелен на далёкие горизонты. Хотя, как напомнят вам мудрецы, горизонты всегда остаются далёкими, сколь бы сильно вы ни старались их достичь, что уже само по себе урок, который следует усвоить в жизни. И всё же эта девушка не хотела влачить жалкое существование в этой деревне, выйдя замуж за какого-нибудь крестьянина, увлечённость которого простирается не дальше границ его собственной пахотной земли, или рыбака, больше пленённого морем, чем ею. Однажды, когда она прогуливалась по берегу, На пути у нее появился всадник. Одет он был во всё белое, и лошадь у него была белая, и даже волосы у него были белыми, хоть это и не была белизна старости, поскольку кожа у него была столь же молодой, как у неё. Он оказался самым прекрасным мужчиной, которого эта женщина только когда-либо встречала, неписанным красавцем, а ослепительно изысканным, словно статуя, высеченная из чистейшего мрамора. Она не слышала его приближения и не видела следов копыт его лошади на песке. Это было так, будто он возник прямо из моря, вот только вот и он сам, и его конь были совершенно сухими. «Как тебя зовут?» — спросил он, и вопрос этот был мелодией, а каждое слово в нём нотой. Если бы кто-нибудь кроме Маргианы присутствовал при этом, то, наверное, услышал бы лишь музыку, исходящую от фигуры на лошади. А если бы такой человек оказался достаточно внимательным и проницательным, то уловил бы в ней и некоторую дисгармонию, как от плохо настроенного инструмента. Меня зовут Маргиана, ответила она. А меня Фейра. Возможно, его и в самом деле так звали но если он говорил правду, то это было довольно странное имя, поскольку в корнях его крылась издёвка и даже кое-что похуже. Маргиана, не знавшая ни одного языка, кроме своего родного, подумала только, что в его устах прозвучало оно сладко, хотя абсолютно любое слово, сколь бы отвратительным ни было его значение, могло подобно мёду стекать с этих губ. «Я уже много дней наблюдаю за тобой», — продолжал Фейра. «Ты гуляешь каждое утро и вечер по этому берегу и всегда останавливаешься и смотришь на море, как будто в ожидании корабля, который так и никогда и не придёт». «Это потому, что я не хочу родиться, жить и умереть в пределах дня ходьбы от одной и той же деревни», — ответила Маргиана. «Помимо неё есть целый мир, который нужно познать, и я уже чувствую, как время утекает у меня сквозь пальцы. «Время жестоко», — сказал Фейра. «Чем больше оно даёт, тем больше отнимает. Молодость, красоту, даже мечты. Крадёт их все до единой и под конец обрекает тебя на тьму». Маргиана, хотя и была уже очарована им, но заметила, что он говорит «тебя», а не «нас» или «кого-то» и обратила внимание, что его кожа блестит на солнце, а дыхание наполняет воздух каким-то благоуханием. Тогда-то она и поняла, кто он на самом деле. Повелитель Фейри, принц Фейри, вплоть до его имени. Он оказался первым из Фейри, с которым она столкнулась, поскольку они всегда держались особняком от людей. Одни говорили, что из ненависти, другие, что из страха но всё же в основном потому, что известно, они были как те, что мало любят кого-то помимо самих себя. В чём бы ни была причина, людям явно было лучше не иметь с ними никакого дела, особенно женщинам. «Разве время не крадёт и у тебя тоже?» — спросила Маргиана. «Время крадёт у всех, но у некоторых не столь охотно, как у остальных. Поезжай со мной» и ты будешь стариться не так, как другие тебе подобные. Поезжай со мной, и я покажу тебе куда более грандиозный мир за пределами этих берегов». Фейра протянул руку Маргиане, но как раз в тот момент, когда их пальцы были готовы соприкоснуться, она заколебалась. «Здесь есть те, кого я люблю», — сказала она. «Я не хочу покидать их навсегда». «Смогу ли я когда-нибудь вернуться, чтобы навестить своих родных и друзей?» «Ты можешь вернуться в любое время», — заверил её Фейра, «и засвидетельствовать им своё почтение. Даю тебе в этом слово. Взамен же ты должна пообещать всегда возвращаться ко мне». Маргиана согласилась, и их уговор был скреплён поцелуем. Она взяла принца Фейри за руку, и он легко поднял её с песка, чтобы усадить позади себя, а потом повернулся лицом к морю, подстегнул своего коня, и морская волна поглотила их обоих. «А вот вам и правда о Фейре. Они могут ненавидеть нас, и они могут бояться нас, но их всё равно неумолимо тянет к людям». Их зачаровывает пламя нашего бытия, что горит так быстро и яростно. Им нравится находиться поблизости от него, наблюдать, чувствовать, как оно постепенно угасает, и даже потреблять его, когда это им нужно, или же просто под настроение. И хотя они могут быть обманщиками, они никогда не лгут. Просто фейри редко дают обещания, которые можно растолковать лишь одним единственным образом — При любых беседах с ними нужно быть очень внимательными и как можно точнее определять характер сделки, которую вы заключаете. Но Маргиана, которая была неопытна и беспечна, и по молодости считала себя умнее, чем была на самом деле, ничегошеньки из этого не знала. Фейра был верен своему слову. Он увёз Маргиану в свою страну, и некоторое время обращался с ней как свинценосной особой из какого-то очень далёкого королевства. Её разодели в бархат и шелка, надарили всяких драгоценных украшений, бриллиантов, рубинов и изумрудов. Она угощалась лучшими яствами, бродила по мирным лесам Фейри и знакомилась с величественными дворцами Фейри, но всегда слышала у себя за спиной смешки. И, обернувшись, видела какую-нибудь принцессу Фейри, едва сдерживающую улыбку, или принца Фейри, наблюдающего за ней так, как лиса могла бы поглядывать на жирную неповоротливую курицу. Всего через несколько недель Маргиана начала чувствовать себя не в своей тарелке, потому что, несмотря на все шелка, драгоценности и экзотические яства, на всю тишину лесов и богатство дворцов, ей стало скучно. Фейри вели жизнь, полную апатичной неги и потакания своим желаниям. У их существования не было никакой цели, кроме разве что их собственного удовольствия. Но даже этого состояния они достигали с трудом, да и то ненадолго. Таково проклятие всех долгожителей. Жизнь перестаёт преподносить какие-то сюрпризы, и нарушить её монотонность удается лишь ударяясь во всякие крайности». Вдобавок Маргиана стала заметно меняться. Уже под конец своего первого дня с Фейри она обнаружила седой волос там, где его раньше не было. На следующий день ещё один, а потом ещё и ещё. В уголках её глаз и на лбу прорезались тонкие морщинки. Её кожа, некогда гладкая и упругая, начала дрябнуть и обвисать. Смех принцесс Фейри звучал всё громче и чаще. Теперь они уже не утруждали себя тем, чтобы скрывать своё презрение, и мало кто соглашался даже просто заговорить с Маргианой. Фейра тем временем отсутствовал, и никто не говорил ей, в каких городах и весях он может пребывать. Но хуже всего то, что Маргиана стала мельком подмечать истинное обличие Фейри, доселе скрытое от неё за их эффектной внешностью. На деле являющей собой нечто вроде маски, созданной по образу и подобию человеческого лица, но, в конечном счете, не способны скрыть упрятанное под нею уродство. А еще иногда она слышала звуки, похожие на плач человеческих младенцев, где-то глубоко под землей, но только по ночам и совсем недолго. Это наблюдение, однако, она держала при себе. Наконец, по прошествии целого месяца, Фейра вернулся, и Маргиана решила объясниться с ним. "Я хотела бы навестить своих", сказала она. "Я скучаю по ним, и наверняка они тоже скучают по мне". Фейра пытался отговорить её, но Маргиану это не остановило. "Ты обещал мне", напомнила она. — Ты обещал, что я буду вольно вернуться к своим сородичам, если захочу. — Так оно и есть, — ответил ей Фейра. — Но помни, что ты, в свою очередь, обещала всегда возвращаться обратно ко мне. А такие обещания следует держать под страхом смерти. И хотя Маргиана уже сожалела, что поддалась на уговоры Фейры, и больше всего на свете хотела вернуть себе прежнюю жизнь, она была человеком слова, под страхом смерти там или нет. «Я вернусь к тебе», — сказала она, «когда снова побываю среди себе подобных». При этих словах Фейра предостерегающе поднял палец. «А вот этого, боюсь, ты не сможешь сделать. Теперь ты такая же часть нашего царства», как и мы, и твои родные края отныне столь же гибельны для тебя, как и для нас. Если ты ступишь на эти земли хотя бы на миг, рассыплешься в прах. «Но ты никогда не говорил мне об этом!» — воскликнула Маргиана. А ты никогда и не спрашивала. «Если бы я знала, то в жизни не согласилась бы поехать с тобой!» Маргиана расплакалась, но Фейра не проявил к ней ровно никакого сочувствия. Когда он заговорил опять, ей показалось, что он преобразился так, что она увидела его таким, каким он был на самом деле. Он больше не был красив, а выглядел каким-то порченным, а черты его лица были скорее демоническими, чем человеческими. «В том только твоя вина, а не моя». Так ты всё ещё хочешь навестить свой народ? Больше, чем когда-либо, ответила Маргиана. Тогда ты должна оставаться на лошади, которую я тебе дам, и ни руки, ни ноги твои не должны касаться земли. Ты меня поняла? Маргиана всё поняла и даже лучше, чем сделала вид. У меня есть к тебе только один вопрос, прежде чем я отправлюсь туда. — сказала она. — Спрашивай. — Волосы у меня сейчас скорее седые, чем тёмные. Кожа совсем дряблая, и у меня такие же морщины, как у моей матери, хотя я провела здесь всего несколько недель. Как такое могло случиться? — Я же говорил тебе, что ты будешь стареть не так, как другие твои сородичи, — ответствовал Фейра. И так оно и вышло. Но я не говорил, что ты будешь стариться медленнее, чем они. Тебе следовало слушать внимательней, но ты услышала лишь то, что хотела услышать. Ах, ты мерзкая тварь! воскликнула Маргиана. А ты просто безмозглая тупица. Но уговор есть уговор, и теперь ты не можешь от него отказаться. Фейра тронул пальцем волосы Маргианы изучая их новый цвет. «Если, конечно, не решишь умереть, ты можешь спрыгнуть с лошади, когда доберёшься до своей родины, и на этом всё закончится». Фейра подбивал её покончить с собой, и Маргиана понимала, что он был бы только рад, если б так и вышло. Она надоела ему, как комнатная собачка, которая перестала забавлять своего хозяина. Вскоре все эти прекрасные господа и дамы даже не озаботятся насмехаться над ней. Настолько жалкой она станет, пока, наконец, не умрёт и её тело не выбросят в кухонную мусорную яму гнить там вместе с объедками. Но Маргиана не была безмозглой, всего лишь опрометчивой в своей незрелости и слишком уж склонной доверять людям, как это свойственно тем, кто мало сталкивался с жестокостью других людей». И всё же она многое усвоила и стала мудрее за время, проведённое с Фейри. Всё это были горькие уроки, хотя горчайший был ещё впереди. Было ясное зимнее утро, когда Маргиана въехала на своей лошади в море на границе владений Фейри. Позади неё тянулась каменная тропка, по которой Фейри ходили дважды в день, поскольку у них была привычка приходить на берег, чтобы полюбоваться восходом и заходом солнца, с медовухой на рассвете и вином по вечерам. Она не знала, увидит ли когда-нибудь это место вновь. Настолько заманчивым казалось ей освобождение, обещанное смертью. Воды сомкнулись у неё над головой, а когда они вновь расступились, она оказалась в своей собственной стране. Вдалеке Маргиана различила хижину своих родителей на склоне холма, высещиваяся над океаном, и крыша деревни за ним. Но когда добралась до своего бывшего дома, то увидела, что его соломенная крыша исчезла, а внутри нет ни мебели, ни его обитателей. Двинувшись дальше в сторону деревни, она встретила на дороге какого-то старика. «Вы часом не знаете?» «Что случилось с семьёй, которая когда-то жила в хижине на берегу моря?» — спросила у него Маргиана. «Так ведь в этом доме давно уже никто не живёт. С тех самых пор, как я был мальчишкой», — изумлённо ответил старик. «Дочь хозяйки дома исчезла. Боялись, что она утонула, а её мать и отец так и не оправились от горя. Не прошло и года, как они оба умерли, а хижина была брошена на произвол судьбы, поскольку это было место, из которого бежало всё помимо злосчастий. Маргиана поехала дальше и увидела, что деревня тоже изменилась, стала больше, и по пути ей встречались лица, которые она не узнавала или в которых остались лишь тени утраченной юности. Но никто из этих пожилых людей не помнил Маргиану, поскольку фейри оставили на ней свой след, скрыв её истинную внешность. Когда солнце начало клониться к закату, Маргиана поскакала обратно к берегу, и на сердце у неё было тяжело от гнева и утраты. Её мать и отец покинули этот мир в тоске и печали, полагая, что их единственная дочь утонула. А все остальные, кого она когда-то знала, либо уже умерли, либо доживали свой век. Она была чужой в своих собственных краях. И среди Фейри ей тоже не было места, кроме как в качестве объекта для развлечения, пока она чахла прямо у них на глазах. В тот момент, когда копыта её лошади застучали по песку, а волны уже разбивались о берег прямо перед ней, Маргиана была совсем близка к тому, чтобы услужить Фейри и спрыгнуть с седла на пляж, Покончив с собой. Но когда она совсем уже собиралась бросить поводья и высвободить ноги из золотых стремян, то заметила на берегу какого-то мальчишку. Тот тащил два больших мешка, наполненных пойманными им крабами и моллюсками. Причем мешки были настолько нагружены, что ему приходилось волочь их за собой. Он остановился перед Маргианой, любуясь красотой всадницы и ее скакуна богатой отделкой седла, золотом стремян и уздечки. Мальчишка поклонился ей, и Маргиана поклонилась в ответ, отбросив на время все мысли о смерти. "Я вижу, ты неплохо потрудился", сказала она. "Море было сегодня щедрым", отозвался мальчишка. "Я хотела бы купить у тебя эти мешки", сказала Маргиана. "Но только мешки" «Без их содержимого. Если ты найдёшь какой-то другой способ донести до дома свой улов, то можешь оставить его себе». Мальчишка посмотрел на неё, как на сумасшедшую. «Но одни только мешки мало чего стоят», — заметил он. «Для меня они стоят вот этой уздечки», — ответила Маргиана, сняв её и протягивая мальчику. Она знала, что сможет управлять лошадью и так. Но я не хочу вас обманывать, нерешительно произнёс тот, когда золото заблестело у него в руках. Меня и раньше обманывали, сказала Маргиана. Но на эту сделку я иду по собственной воле. Тогда он опорожнил мешки и передал их ей. Я хочу попросить тебя ещё об одном одолжении, добавила Маргиана. Я бы хотела, чтобы ты наполнил эти мешки песком. Насыпал в них столько, сколько они смогут вместить, а потом нашёл мне какую-нибудь верёвку, чтобы можно было связать их вместе и перекинуть через седло. Мальчик выполнил её просьбу, наполнил мешки песком, перевязал их куском верёвки, взятым из лодки, вытащенной на дюны, и забросил на лошадиную спину позади седла. Маргиана поблагодарила его и приготовилась покинуть свою родину в последний раз». «А не скажете мне, кто вы такая?» Спросил напоследок мальчишка. «Если я вернусь к своей матери с этой уздечкой и не смогу ответить, кто мне её дал, она обвинит меня в краже. Скажи ей, что меня зовут Маргиана и что много лет назад я жила в домике на холме. Скажи всем, что я заключила плохую сделку с Фейри, но, похоже, нашла способ сделать так, чтобы они пожалели о ней больше, чем я». С этими словами она пришпорила лошадь, и море поглотило её. Наконец, воды расступились, и Маргиана вновь оказалась на суше. Перед ней лежала тропинка, ведущая от берега к дворцам Фейри. Солнце позади неё скоро должно было закатиться и в этом мире. Выехав на тропинку, она вытащила из волос булавку и проткнула ею мешки за седлом. Так что песок одного мира стал сыпаться на песок другого. Эта чужеродная пыль была совершенно неотличима от пыли здешнего царства. Маргиана всё скакала по тропке взад и вперёд, взад и вперёд, пока мешки не опустели. А когда солнце стало красным, вернулась к морю и стало дожидаться появления Фейри. «Какая жуткая история!» — тихонько произнесла Церера, когда лесник закончил. «Они часто оказываются самыми интересными. Мой отец согласился бы с вами, и моя дочь тоже». При упоминании о Фебе на глаза у неё вновь навернулись слёзы, но она взяла себя в руки. Лесник достал из кармана кисет с табаком, взял с полки над камином трубку и принялся набивать её. «Знаете, это очень вредно для здоровья», — сказала ему Церера. «В самом деле? Тогда тебе не предлагаю». Подобрав вощённый фитиль, он зажёг его от огня в очаге и с явным удовольствием раскурил трубку, выпустив в воздух густое облако пахучего дыма. Для Цереры это было всё равно, что запах старых носков — тлеющих на гнилом дереве. Скрестив руки на груди, она сердито посмотрела на лесника. «А ты уверена?» — спросил он. «Что ты не шестнадцатилетняя девочка?» «Совершенно уверена». «Просто, чтобы убедиться». Церера поднялась на ноги. «Ладно, я спать». «Пожалуй, это хорошая мысль». У тебя был очень насыщенный день. Но завтра вы ведь поможете мне попасть домой?» Лесник поворошил уголь в очаге. «Обязательно попробую», — отозвался он, что Церера сочла не слишком-то обнадёживающим.